Дмитрий Глуховский «Метро-2033» Дмитрия Глуховского Культовый фантастический роман Самая обсуждаемая российская книга последних лет Тираж полмиллиона Переводы на десятки языков плюс грандиозная компьютерная игра Эта постапокалиптическая история вдохновила целую плеяду современных писателей И теперь они вместе создают Вселенную Метро 2033, серию книг по мотивам знаменитого романа. Герои этих новых историй наконец-то выйдут за пределы Московского метро. Их приключения на поверхности Земли, почти уничтоженной ядерной войной, превосходят все ожидания. Теперь борьба за выживание человечества будет вестись повсюду. Владимир Березин Один из самых интересных современных фантастов. Его путевые знаки — первая и главная книга вселенной метро 2033. Ее герои выберутся, наконец, за пределы метро и выяснят судьбу Петербурга. Читал — не мог оторваться. «Темные туннели» Сергея Антонова — самая невероятная и непредсказуемая книга вселенной метро 2033. Ее герой, молодой анархист-боевик с московской станции «Войковская», не признает никакой власти. Его идеал — воля. Но скоро в московском метро не останется места для таких, как он. В секретной лаборатории на одной из станций метрополитена подходят к концу опыты по созданию идеального оружия. Если они увенчаются успехом, все метро будет захвачено авторитарной группировкой. И о свободе... Можно будет забыть навсегда, кто-то должен их остановить.